Глава 44. Трудности при выполнении домашнего задания. Психологические трудности. Если клиент не делает домашнее задание в течение двух недель подряд или выполняет их прямо перед сессией, этому могут способствовать психологические или практические трудности, которые важно выявить, и помочь клиенту их устранить. К психологическим трудностям относятся дисфункциональные автоматические мысли, мешающие клиенту выполнить корректно сформулированное домашнее задание, для осуществления которого не было никаких других препятствий. Содержанием таких мыслей могут быть негативные прогнозы, гиперболизация сложностей домашнего задания и перфекционизм в отношении этих интервенций. Для решения психологических проблем, стоящих на пути выполнения домашнего задания, следует провести когнитивную реструктуризацию этих мыслей, в ходе которой важно подвести клиента к тому, что эти задания не потребуют слишком много времени, что ему не придется делать их всю жизнь и что совсем не обязательно выполнять эти задания идеально. Перфекционизм и нарциссизм при выполнении заданий. Клиентам сильно развитой неадаптивной компенсаторной стратегии перфекционизма полезно давать предписание намеренно совершать ошибки при выполнении домашнего задания. Не тратить на него больше 10 минут в день или, в некоторых случаях, даже специально не выполнить намеченное задание. Действительно, клиент с перфекционистскими склонностями нередко трактует домашнее задание как своего рода экзамен, завалив который, он, как ему кажется, подведет или разочарует терапевта, вместо более корректной интерпретации домашнего задания как самостоятельной практической отработки важных когнитивных и поведенческих навыков. Как отмечает Лихи, клиентов-перфекционистов можно вдохновить научиться на своем несовершенном домашнем задании тому, что для прогресса не обязательно делать все идеально. Это может помочь им начать постепенно отказываться от стремления к идеалу в разных сферах жизни. Иными словами, терапевт может использовать домашние задания, в том числе как возможность изменить вредную привычку клиента, откладывать все на потом. Клиентов, считающих выполнение домашних заданий тривиальным по причине своей особенности, Терапевт может побудить найти особый способ выполнения того или иного когнитивного или поведенческого упражнения для изменения своих особых мыслей или модели поведения или решения своих особых проблем. Практические трудности. К практическим сложностям можно отнести отсутствие понимания или забывание пользы от регулярного выполнения домашних заданий, а также низкую самоорганизацию клиента. При наличии тех или иных практических трудностей клиенту стоит еще раз прояснить важность своевременного и регулярного выполнения заданий, предложить записывать пользу от выполнения каждого задания напротив него и отмечать галочкой выполнение каждого задания в графике. Терапевт также может привести клиенту пример пользы которые получали другие клиенты при выполнении аналогичного домашнего задания. В случае невыполнения клиентом домашнего задания также может быть полезно оценить степень приверженности клиента той или иной терапевтической цели. В начале терапии мы сформулировали цель. Насколько она для вас актуальна в настоящий момент? Если клиент подтверждает актуальность достижения конкретной цели, Терапевт может усилить вовлеченность клиента в выполнение связанных с ней домашних заданий при помощи такого вопроса. Если вы не будете уделять внимание домашним заданиям, то как вы добьетесь своей цели? Вне всякого сомнения, вы имеете право не выполнять домашние задания, но тогда вряд ли мы добьемся решения этих проблем. Как замечают Драйден и Иннон, Нередко понимание клиентами того, что они далеки от достижения того, чего хотят от терапии, помогает таким клиентам начать выполнять домашние задания. Если же клиент более не заинтересован в достижении конкретной терапевтической цели, терапевту следует обсудить с клиентом другие цели и связанные с ними пункты адженды, а также при необходимости выявить выгоды и издержки достижения той или иной цели. Так или иначе, как подчеркивают Эллис и Макларен, когда клиенты сопротивляются терапии, лучше воздержаться от пассивных методов и активно-директивно выяснить, каковы причины того, что они противятся, обоснованы ли эти причины и как помочь преодолеть их. Маскированные трудности Среди факторов, препятствующих выполнению клиентам домашнего задания, следует отдельно выделить маскированные трудности. Психологические проблемы, которые на первый взгляд выглядят как практические. Говоря иначе, в случае маскированных проблем клиент может полагать, что выполнению домашних заданий препятствуют практические сложности. Например, нехватка времени, сил или возможностей а не дисфункциональные мысли по поводу домашних заданий. В частности, клиент может каждый раз извиняться за невыполненное задание и торжественно обещать начать делать это завтра. Но всякий раз ситуация повторяется, и клиент снова начинает оправдываться. «На этой неделе у меня было много дел. Я слишком неважно себя чувствовал» и так далее. Основой такой проблемы может быть низкая переносимость фрустрации ведущая к таким искаженным мыслям клиента, я не справлюсь с заданием. Это задание слишком сложное для меня. Идти даже на разумный риск очень дискомфортно. И прочее. Низкая переносимость фрустрации. Вот как о клиентах с низкой переносимостью фрустрации пишут Эллис и Драйден. Такие люди оценивают когнитивные поведенческие и терапевтические задания как слишком болезненные, даже более болезненные, чем их психологические нарушения, к которым они в некоторой мере привыкли. Они предпочитают скорее оставаться в своем комфортном дискомфорте, чем столкнуться с дискомфортом изменений, которые, по их убеждению, они не должны испытывать. В этом случае терапевту важно донести до клиента, что достижение желаемых изменений почти всегда сопряжено с проживанием определенного дискомфорта, и что ему будет гораздо дискомфортнее, если он не проживет временный терапевтический дискомфорт. В этой связи Эллис и Беккер пишут, «Когда наши клиенты не выполняют свою домашнюю работу, мы анализируем то, что они говорили себе». И практически всегда выясняем, что это связано с низким порогом фрустрации и соответствующей жизненной философии, что задали слишком много, что делать этого и не надо, что им это невыносимо, что жить становится довольно противно, если надо меняться к лучшему. Более того, как подчеркивает Эллис, если вы знаете, что расстроены, понимаете, какие именно рациональные убеждения расстраивают вас, знаете, что надо делать, чтобы избавиться от них и в то же время отказываетесь работать над собой, то вы наверняка являетесь жертвой низкого порога фрустрации. Последствия низкого порога фрустрации Особенно часто низкая переносимость фрустрации наблюдается у тех, кто достигает временных улучшений, а затем вновь возвращается к прежним дисфункциональным привычкам мышления и поведение, и, следовательно, эмоционирование, раз за разом отказываясь от терапевтической работы. Помимо этого, клиенты с низкой переносимостью фрустрации, как пишут Драйден и Нинан, могут выполнять задания неохотно, не выделять для выполнения заданий достаточный объем времени, выполнять их слишком формально и не полностью вовлекаться в когнитивные, эмоциональные и поведенческие аспекты таких заданий. Вместе с тем, некоторые из этих клиентов могут достаточно хорошо усвоить теоретические постулаты когнитивно-поведенческого подхода, но не притворять их в своем поведении, в силу того, что, как пишут Эллис и Драйден, им часто свойственна философия низкой толерантности к фрустрации «и» или «вера в то», что знание о теории достаточно для того, чтобы прийти к долговременным эмоциональным или поведенческим изменениям. Первичное решение эмоциональных проблем. При наличии подозрений на маскированные трудности терапевту стоит спросить клиента, если бы эти сложности исчезли, вы бы смогли сделать задание или что-то бы помешало? При этом терапевту следует учитывать, что, как пишет Лихи, решение практических проблем может помочь в решении психологических проблем, но этого редко бывает достаточно в случае пациентов с затянувшимися личностными проблемами. Действительно, как замечает Драйден, решение психологических проблем облегчает клиенту решение практических проблем и, следовательно, должно быть достигнуто в первую очередь, поскольку, когда клиенты разберутся со своими психологическими проблемами, они часто смогут решить свои практические проблемы самостоятельно. В противном случае, как пишут Джоши и Пхатке, клиенты, хотя и будут лучше подготовлены к решению проблем, могут продолжать страдать от эмоциональных потрясений, сталкиваясь с подобными проблемами в будущем. Равным образом Эллис, настаивает на первичном решении эмоциональных проблем перед решением практических вопросов, поскольку избыточные эмоции чаще всего мешают принятию обдуманных решений и отнимают силы и время, необходимые для решения практических трудностей и выработки необходимых навыков. Вы можете так переживать из-за того, что у вас возникла практическая проблема, что окажетесь просто не способны собраться с мыслями, чтобы решить эту проблему. Драйден и Нинан также подчеркивают, что когда человек испытывает сильную негативную эмоцию в связи с какими-то неблагоприятными обстоятельствами, стремление изменить эти обстоятельства или освоить новые навыки, чтобы вызвать изменения предварительного преодоления своего эмоционального расстройства, подобно попытке идти в гору с ядром, прикованным к ноге. Эмоциональное расстройство продолжает тянуть назад. Обратная ситуация. В то же время, как замечает Фриман, многие из так называемых психологических проблем являются результатом отсутствия или слабого развития навыков, которым можно обучить, научиться, а затем практиковать. В этой связи Эллис и Бейкер замечают, что выработка новых навыков способствует уменьшению самокритики за счет формирования продуктивного поведения, а также повышают толерантность к фрустрации. Отрабатывая навыки, клиенты становятся более дисциплинированными и отвыкают от привычки жалеть себя. Действительно, в некоторых случаях, как пишут Драйден и Нинан, человек может быть в состоянии повлиять на изменения установок после того, как он осуществит поведенческие изменения или изменения окружения, потому что, совершив одно из этих изменений, он станет более открытым для изменения установок. Открытое обсуждение трудностей при выполнении задания. Если клиент заявляет, что не может выполнить письменные домашние задания из-за того, что выполнение домашних заданий вызывает у меня сильные негативные эмоции, терапевт может попросить клиента показать записи, которые вел клиент, когда у него возникли эти негативные эмоции. В результате может выясниться, что клиент даже не пытался делать домашнее задание, а просто подумал, что такое задание слишком расстраивающее, и, как следствие, не стал его выполнять. Это может побудить терапевта к прояснению того, на самом ли деле клиент не может выполнять домашнюю работу или просто не хочет ее делать, но боится признаться в этом терапевту. Иллюстрируя важность письменной работы, терапевт может спросить клиента, «Как вам кажется, почему важно именно записывать свои мысли, а не пытаться разобраться с ними в своей голове?» Что будет происходить, если вы будете работать с ними в голове? Некоторые клиенты, согласившись в качестве домашнего задания столкнуться с тем или иным дискомфортом, на следующей сессии заявляют, что нужного для этого события не произошло, в связи с чем терапевту важно побудить его активно искать, а не пассивно ждать подходящих условий. При этом терапевту стоит продемонстрировать готовность обсуждать любые сложности клиента с выполнением домашних заданий и разъяснять смысл и суть каждой терапевтической интервенции. Таким образом, если клиент пришел на сессию с невыполненным домашним заданием, терапевту стоит выявить возникшие у клиента сложности и обсудить с ним возможные пути их решения. Что помешало вам выполнить домашнее задание? Можем ли мы обсудить эти трудности и попробовать найти способы их решения? Помимо этого, терапевт может помочь клиенту письменно проанализировать выгоды и издержки невыполнения конкретного домашнего задания. Терапевт также может в качестве домашнего задания выдать клиенту составление списка выгод терапии и издержек ее саботирования, а также перечитывание этого перечня по пять раз каждый день. Прекращение выполнения домашних заданий при облегчении состояния. После достижения эмоциональных и поведенческих улучшений и облегчения состояния, многие клиенты забрасывают регулярное выполнение домашних заданий и начинают снова выполнять их только после возвращения невротической симптоматики. Для профилактирования или предотвращения такого рода тенденции Терапевту важно побудить клиента продолжать регулярно выполнять домашние задания даже после достижения позитивных изменений, например, по 15 минут ежедневно, что позволит углубить и закрепить когнитивные и поведенческие навыки. Многие клиенты относятся к своему психологическому здоровью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 терапевт может спросить клиента: сколько времени в день вы тратите на физические упражнения, а на чистку зубов, а на прием пищи. Что будет, если вы от всего этого откажетесь? Сколько времени вы уделите эмоциональному здоровью. Невыполненное задание как новое триггерное событие. Необходимо понимать, что невыполненное клиентом домашнее задание может стать для него новым триггерным событием, по поводу которого у него могут возникать избыточные негативные эмоции, в связи с чем терапевт может спросить у клиента. Как вы себя чувствуете, когда думаете о том, что вы не сделали домашнее задание? О чем вы думаете? Похоже, вы критикуете себя за невыполненное домашнее задание. Однако в депрессивном состоянии людям часто бывает сложно собраться с мыслями и заставить себя что-то сделать. Будет ли нам полезно обсудить способы повышения вероятности выполнения вами этих заданий? Невыполненное задание как форма пассивной агрессии. В то же время в некоторых случаях невыполнение согласованных с клиентом домашних заданий может являться формой пассивной агрессии клиента, который таким образом может пытаться донести до терапевта наличие у него негативных эмоций и мыслей по поводу терапии или терапевта. В таком случае терапевту важно побудить клиента к открытому выражению негативных эмоций и мыслей, поскольку, как отмечает Бернс, дав волю гневу, пациенты нередко начинают изъявлять готовность к сотрудничеству. В отношении клиентов, боящихся утратить свою автономность и самостоятельность в случае выполнения домашнего задания, полученного от терапевта, Драйден и Нинан заявляют, что спрашивать таких клиентов, могут ли они сделать что-то между сессиями, чтобы помочь себе, и обсуждать с ними потенциальную полезность таких задач предпочтительнее, чем убеждать их делать что-то полезное между сессиями устранение препятствий и парадоксальный подход. Поскольку домашние задания направлены на достижение клиентам терапевтических целей, то, работая над трудностями, возникающими на пути выполнения домашних заданий, терапевт и клиент работают и над актуальными проблемами клиента, в связи с которыми он обратился в терапию. Действительно. Искаженные автоматические мысли и иррациональные верования клиента, препятствующие выполнению домашнего задания, могут мешать ему качественно функционировать во многих других сферах жизни. В то же время, иногда клиенту, который не выполняет домашние задания, терапевту стоит применить парадоксальный подход, назначив в качестве домашнего задания практиковаться в ничего не делание, чтобы на следующей неделе – определить мысли и эмоции клиента по поводу собственной поведенческой пассивности. Введение санкций за невыполнение домашних заданий. В качестве своего рода наказания за невыполнение домашнего задания терапевт может потратить всю сессию или существенную часть сессии на совместное выполнение с клиентом не сделанного им домашнего задания вместо обсуждения актуальных для клиента вопросов. Сама возможность такого поворота событий заранее проясняется клиенту при формулировании домашнего задания. Если у вас и в этот раз не получится сделать задание, нам придется потратить на него большую часть следующей сессии. Кроме этого, терапевт может обговорить с клиентом возможность креативных санкций за невыполнение домашнего задания. Предлагаю вам следующую сделку. Если вы не выполните совместно сформулированное нами домашнее задание к следующей сессии, то вы пожертвуете сумма рублей самой нелюбимой вами организации в вашем городе. Как вы на это смотрите? Готовы ли вы взять на себя обязательства по выполнению домашнего задания? Если клиент не придерживается политики штрафных санкций, после невыполнения домашнего задания. Терапевт может предложить клиенту поручить мониторинг того, как он справляется с домашней работой, кому-то из близких или родственников, равно как и мониторинг соблюдения принципа поощрения и наказаний. Однако, как замечает Эллис, если вы не выполняете домашнее задание, которое дали себе сами, то вам не приходится себя наказывать так как самого факта невыполнения бывает достаточно для того, чтобы понять всю важность самостоятельной работы. В то же время терапевту важно удостовериться в том, чтобы наказания за невыполнение домашней работы не были слишком суровыми, что особенно характерно для клиентов, склонных к самокритике и ее эмоциональным последствиям, вине и стыду. Формулировка нового или упрощение старого задания. Если терапевт и клиент приходят к согласию, что выполнение несделанного задания будет полезно для клиента, стоит повторить назначить это же задание после обсуждения возможных проблем с его выполнением и способов их преодоления. Если клиент систематически не выполняет задание после обсуждения трудностей или если было выявлено несколько сложностей на пути выполнения клиентом домашнего задания, стоит совместно с клиентом сформулировать новое домашнее задание или упростить старое. В противном случае клиент каждый раз безрезультатно пытаясь выполнить одно и то же задание будет фрустрирован, как и терапевт, и станет избегать выполнения любых других терапевтических интервенций. Помимо этого, терапевту важно помнить о том, что невыполнение клиентам домашних заданий часто является предпосылкой преждевременного выхода клиента из терапии. Ошибки терапевта при формулировке домашнего задания. Терапевту также стоит понимать, что причиной невыполнения клиентам домашнего задания Могут быть не только психологические, практические или маскированные трудности, но и ошибки самого терапевта при формулировке домашнего задания, типичными примерами которых являются следующие. Терапевт не разъяснил клиенту важность регулярного выполнения домашних заданий в целом. Терапевт предложил клиенту слишком трудное или не относящееся к проблеме или целям клиента домашнее задание. Терапевт не прояснил целесообразность и пользу от выполнения конкретного домашнего задания. Терапевту не удалось подробно разъяснить механизм выполнения конкретного домашнего задания. Терапевт не запустил процесс выполнения первого домашнего задания прямо на сессии. Терапевт не выяснил потенциальные сложности на пути выполнения домашнего задания и не провел скрытую репетицию. Терапевт подобрал неверное время для выполнения того или иного домашнего задания. Терапевт не проверял домашние задания на прошлых сессиях, по причине чего клиент сделал вывод об их малозначительности. В случае совершения ошибки при назначении домашнего задания терапевту не следует бояться брать ответственность за эти промахи на себя. Это позволит клиенту не критиковать себя за неудачи, при выполнении заданий. Увидеть в терапевте живого человека, который допускает ошибки и признает их, а также заметить стремление терапевта к персональному подбору домашнего задания. Я понял, что не очень хорошо донес до вас суть задания. Дисфункциональные мысли терапевта. Помимо психологических, практических и маскированных трудностей, а также ошибок терапевта при формулировке домашнего задания. На пути выполнения клиентом последнего могут возникать препятствия в виде дисфункциональных мыслей терапевта, мешающих мотивированию клиента на выполнение домашних заданий. Если я предложу клиенту сделать это домашнее задание, он будет фрустрирован. Клиент разозлится, если я предложу ему обсудить трудности с выполнением домашнего задания. Этот клиент может достичь улучшений и без выполнения домашних заданий. У этого клиента слишком много трудностей, чтобы грузить его домашней работой. Этот клиент пока еще не готов к тому, чтобы погружаться в пугающие его ситуации. Этот клиент специально не делает домашние задания, чтобы меня испытать. Этому клиенту уже ничего не поможет, он не хочет меняться и так далее. Таким образом, терапевту очень важно отслеживать изменения в своем эмоциональном состоянии, как в ходе совместного с клиентом формулирования домашнего задания, так и в процессе всей сессии, и выявлять связанные с избыточными негативными эмоциями неадаптивные автоматические мысли и условные предположения, в том числе при невыполнении клиентом задания. Например, если мой клиент не выполняет домашние задания, значит, я плохой терапевт. Естественно, терапевту также стоит записывать эти мысли, оценивать их достоверность и формулировать более гибкие альтернативные мысли, равно как и находить способы решения связанных с ними проблем. Например, отыскивать компромисс между попустительством в отношении совместного формулирования домашних заданий с клиентом и чрезмерно жестких требований к клиенту в отношении выполнения этих заданий.